Талька, 30 ноября 1988 года. Основанная в конце XVII века, в 1692 году, Талька, более двух веков была заурядным провинциальным городком, пока, наконец, в стране не началось бурное развитие железнодорожного транспорта. Прошедшая через город стальная магистраль, тянувшаяся на юг, преобразила город. Талька стала крупным железнодорожным центром страны, В ней началось бурное развитие промышленности. Было построено несколько заводов, дававших продукцию для всей страны. К началу 80-х годов Талька насчитывала уже более 100 тысяч жителей. Поезд, в котором ехали Саундерс и Ленард, прибыл в город ранним утром, и почти не спавшие английские журналисты вышли на перрон. Было еще очень рано, и они решили для начала позавтракать в кафе вокзала, благо оно было уже открыто. Выпив по чашке кофе с булочкой, они ещё около получаса сидели за столиками, намечая план предстоящих действий. Затем, повесив свои сумки на плечо, они отправились в город. Ричард, дав официанту полторы тысячи песет, не взял сдачу, оставив ему на чай более ста В восемь часов утра они уже шли по направлению к военной комендатуре для получения пропусков в лагерь «Дигнетат». Ждать пришлось долго, почти два часа. Только в одиннадцатом часу на работе появился полковник Астеньо. Он был плохо выбрит и одет в мятый старый мундир. В последние дни многие военные, сознающие, что их власти приходит конец, старались утопить свой страх в выпивке, словно заглушая этим предчувствие краха. Астеньо, поддержавший Пиночета еще в 1973 году, был тогда молодым лейтенантом. Он был одним из тех, кто арестовывал студентов и рабочих, социалистов и коммунистов, демократов и либералов. Тогда все были красные, лишь с некоторыми оттенками. И вот теперь эти самые либералы и социалисты снова рвались к власти, и выживший из ума, как считала тенью генерал Пиночет, собирался отдать им власть в стране. Увидев английских журналистов, сидевших в его приемной, полковник разозлился. «Опять эти демократы лезут не в свои дела!» «Что вам нужно?» — грубо спросил он, позволив им войти в свой кабинет, но не приглашая сесть. «Мы хотели бы попасть в лагерь Дигнидад», — очень вежливо ответил Саундерс. «Мы представители английских газет и действуем по поручению Красного Креста». «Это закрытая частная территория!» — довольно неучтиво перебил его Остенью. И наш генерал Станхи не любит, когда карабинеры лезут не в свои дела. «Согласен», — весело ответил Саундерс. «Но мы, наоборот, хотим рассказать о полезном опыте этой христианской общины». Астеньо в упор посмотрел на него, пытаясь определить, не издеваются ли над ним эти двое. «Я не могу выдать вам разрешение. Езжайте в Ленарес», — недовольно сказал он. «Там вам помогут». «Но Сантьяго нам сказали». «Много чего вам сказали в Сантьяго», — взорвался Астеньо. «Там в столице вообще в последнее время потеряли голову. Говорю вам, езжайте в Линарес». «Может быть, мы всё-таки договоримся?» Дронго положил на стол небольшой свёрток. «Что это?» Угрюмо спросил Астеньо, не глядя на свёрток. «Это вам просили передать ваши друзья в столице». — проникновенно сказал Ричард, глядя прямо в глаза полковнику. «Кроме того, у нас есть необходимое разрешение вашего руководства». Остеньо быстро развернул пакет. «Сколько здесь?» «Пятьдесят тысяч песо». «Ха! На эти деньги можно один раз пообедать!» — соврал полковник, убирая сверток в стол. Его мутные глаза оживились. «Я так и думал, что вы меня обманываете. Не бойся, снова собираетесь разоблачать Пауля!» Но он подмигнул Саундерсу. Тот сдержанно улыбнулся. «Вы очень проницательны, господин полковник. Когда мы вернёмся оттуда, я думаю, у меня будет ещё одно подобное поручение от ваших друзей». «Где вы потеряли руку?» — спросил полковнику Саундерса. «Во Вьетнаме». Я был там корреспондентом английского телевидения. «Ну и чёрт с ним!» — сказал вдруг, неизвестно кого имея в виду полковник. То ли Шефера, то ли своё начальство, то ли вьетнамцев, то ли англичан. «Я дам вам машины сопровождающего, только смотрите!» — неизвестно почему, добавил он. «Будьте осторожны! Пауэль Шефер не любит, когда въезжают в его лагерь!» «Эй, Жозеф!» — закричал он. «Позови сержанта Фрагу!» Через минуту в комнату вошел коренастый широкоплечий с грубоватыми крестьянскими чертами лица сержант Фрага. Военная форма удивительно ладно сидела на нем, выдавая старого вояку. Сержант имел рыжие усы, почти выцветшие брови, широкий, чуть приплюснутый нос, полные губы и немного выпученные глаза. Остается добавить, что он служил со стенью вот уже 10 лет, выделяясь своим усердием и выучкой. «Хуан!» Обратился к нему полковник. «Поедешь с этими людьми в Дегнедат? скажешь шеферу, что я разрешил. Пусть все посмотрят, запишут, если надо. Снимать там запрещается!» Строго сказал он, обращаясь к журналистам. «Поэтому свои фотоаппараты и камеры можете оставить здесь, у меня в кабинете». «Мы оставим их в машине». Благоразумно отклонил это требование Ричард. «Как угодно. Только не особенно там расспрашивайте. Эта публика не любит много вопросов». всё решительно сказал он, поднимаясь. «Можете ехать. Завтра я жду вас у себя!» Он кивнул на прощание, так и не протянув им руки. Выходящему последнем фраге он весело подмигнул, снова усаживаясь в кресло. Настроение у него было превосходное.